Глава первая. Небо в огне. Пуля от крупнокалиберного утёса была серой и ещё хранила тепло выпустившего ее ствола. Свинцовая оболочка развернулась розочкой, но остроконечный бронебойный сердечник застрял в лобовом бронестекле толщиной 42 мм, прямо напротив лица пилота русского ударного вертолета. Приземлившись, Влад Селезнёв аккуратно вытащил смерть калибра 12,7 мм, заглянувшую прямо ему в глаза. «Повешу на цепочку и буду носить на шее, как оберег», пояснил пилот своему штурману-оператору Артёму Климову. Тот только молча пожал плечами, стащил с мокрой от пота головы шлем вместе с подшлемником и направился к беседке на краю лётного поля. Там сидели вернувшиеся с боевого задания вертолётчики — курили, жадно затягиваясь, пили сок или прохладную воду. Короткий отдых, пока техники обслуживают винтокрылые машины, и снова на взлет Аэродром в одном из пригородов Донецка гудел круглые сутки, как растревоженный улей. Штурмовые вертолеты Ми-28Н стояли на краю летного поля, все запыленные с отметинами пулевых и осколочных попаданий. Угловатые машины словно бы не летали, а мотались по пыльным ухабистым дорогам под жарким донбассским солнцем. Рядом с двумя звеньями ночных охотников стояли и более старые транспортно-десантные вертолеты Ми-8МТ. Они использовались для переброски десанта и высадки тактических групп. Еще на авиабазе ВВС ДНР базировались 8 бронированных штурмовиков Су-25СМ-3, но грачей берегли» использовали только в особо важных случаях. Летали на штурмовиках и на винтокрылых машинах, Исключительно пилоты Новороссии, подготовленные в Ейске, Липецке, Сызрани и Торжке. Россия не оставила в беде братьев, сражающихся на западных рубежах русского мира. После ряда очередных кровавых провокаций украинских националистов, Россия решилась предоставить самые современные военные технологии, тем более что вертолеты Ми-28Н выпускались совсем рядом на ростовском вертолетном заводе. На выгоревшей на солнце травой полевого аэродрома повисла зеленая ракета. Тревога, снова в воздух. Пилоты и штурманные операторы подхватили планшеты с полетными картами и шлемы и побежали к своим винтокрылым машинам. Влад Селезнёв и Артём Климов быстро забрались в кабину Ми-28Н. Привычно наброшенные лямки парашюта, застегнуты привязные ремни, шлем подключен к бортовым разъемам связи и системы управления оружием. Перегнувшись через борт кабины. Техник на стремянке помогает Селезневу выполнить карту запуска. Пальцы в раз и навсегда заученном порядке щелкают рядами переключателей, оживляя винтокрылую боевую машину. Тонко воет турбостартер турбины, проворачиваются лопасти несущего ротора. От винта! Есть от винта! Техник спрыгивает, подхватывает стремянку и проворно отскакивает за пределы круга, обметаемого несущим винтом вертолета. 10,5 тонн брони, оружия, сложнейшие электроники и прочих механизмов, управляемые двумя отважными 20-летними парнями из Донбасса, поднялись в воздух. Нынешнее лето в Новороссии выдалось таким же жарким, как и за несколько лет до этого. То лето 2014 года тоже было жарким. Бандаровские оккупанты тогда рвались к столице края шахтеров и металлургов. На их пути встали ополченцы Донбасса. Вооруженные преимущественно только стрелковым оружием и трофейной, отжатой бронетехникой, они сражались с отчаянной храбростью. Сила духа, патриотизм и решимость оказались сильнее украинских градов, ураганов и танков. Тогда Донецк, Луганск и вся Новороссия выстояли. В то жаркое лето Влад Селезнев видел кружащие над Донецким аэропортом боевые вертолеты Ми-24 с трезубцами на бортах. Они полосовали реактивными снарядами и аэропорт, и жилые дома рядом. рев воздушных винтов и грохот взрывов, вспышки выстрелов навсегда отпечатались в памяти 17-летнего паренька. Штурмовые вертолеты с сине-жёлтыми кругами и трезубцами, штурмовики Су-25 с такими же опознавательными знаками утюжили жаркое небо над Донбассом, раскрашивая его в цвета крови и огня. В горловке под удар украинских самолетов попала молодая мать, почти девчонка. Она так и стекла кровью, прижимая к груди мертвое тельце своего ребенка. В Луганске украинский Миг-29 нанес удар неуправляемыми ракетами по центру города, прямо по зданию дома правительства, и опять погибли мирные жители. Влад с самого начала хотел стать вертолетчиком, но теперь он еще больше жаждал подняться в небо, чтобы навсегда смахнуть самолеты и вертолеты с трезубцами из бездонной синевы донецкого неба. Но путь к мечте, как водится, оказался тяжел. Сначала военный лицей в Донецке, потом военное училище в Сызране. Путь к мечте пролегал через дебри математики и физики. Сплошные формулы, графики, вычисления. И все это вдалбливалось в головы курсантов суровыми преподавателями. Отдушенный для вертлявого и непоседливого от природы Влада Селезнёва были военное дело, тактика, история вооруженных конфликтов, физподготовка. В Донецке он занимался в военно-патриотическом клубе «Беркут», проходил военно-полевые сборы, так что к армейской дисциплине был готов. После школы строгий отбор медкомиссии и долгожданные курсантские погоны. Среди молодых ребят, вчерашних школьников, курсанты из Донецка и Луганска отличались большей серьезностью и целеустремленностью. На их малой родине война все еще шла. Но большая родина, Россия, дала им в руки исключительно грозное оружие. С самого начала подготовка шла на новейшем ударном вертолете Ми-28Н. Но прежде чем его освоить, пришлось пройти программу сначала на учебно-тренировочных ансатах У, потом на надёжных и неприхотливых восьмерках, и лишь после этого курсанты пересели на грозные крокодилы. Винтокрылые старички долетывали своё в училищах, готовя новую смену пилотов вертолетчиков и штурманов-операторов. Несмотря на возраст, Ми-24 были в идеальном состоянии. Старичок Ми-24 и его модификации рассматривались в училище как базовые, и первые ознакомительные полеты молодые вертолетчики выполняли именно на крокодилах. Тяжеловесный боевой вертолет подавлял одним только своим видом. Он был создан для безусловного доминирования на поле боя и задачу свою выполнял даже сейчас, в эпоху изощренно электронных войн пятого поколения. Летать на нём Владу и Артёму нравилось, Молодой пилот получил первые навыки управления тяжелой винтокрылой машиной, а штурман-оператор учился работать с прицельно-навигационным комплексом, пускать управляемые и неуправляемые ракеты. Огромное значение инструкторы придавали слетанности молодых экипажей взаимодействию в воздухе. Все учителя имели за плечами боевой опыт чеченских конфликтов, Дагестана, Сирии, а некоторые из аксакалов-вертолетчиков застали еще и афганскую войну. «В воздухе вертолетчик всегда ищет и оценивает площадку для аварийной посадки. Будьте готовы перейти на авторотацию, когда у вас внезапно обрежет двигатель». Без устали повторяли инструкторы. И нещадно обрезали двигатели вводными, казалось, в самые неподходящие моменты полета. У штурманов в особенности были жесткие критерии обучения. Полёты по визуальным ориентирам проходили днём и ночью в самых хреновых погодных условиях, когда не то что летать, пешком ходить сложно. Инструкторы передавали молодежи реальный боевой опыт, усвоенный потом и кровью на афганской и чеченской войнах во множестве локальных конфликтов. Практиковались и слепые полеты, только по приборам, под специальной шторкой. При этом курсант взлетал, выполнял маршрут и приземлялся, абсолютно не видя окружающего пространства, ориентируясь только по приборной доске. Таким образом, взлететь можно было на одном аэродроме, выполнить несколько промежуточных посадок на совершенно разных полосах и вернуться к себе домой, ни разу не взглянув за борт. «Товарищ капитан, а зачем нам полеты в горной местности? Мы ведь ни в Афган, ни в Чечню летать будем. Донецкая степь она ведь ровная». «А Карпатские горы, товарищ курсант? Кстати, не припомните, какова высота Гаверлы?» «Понятно. Наряд вне очереди». «Есть наряд вне очереди». Высота Гаверлы, товарищи Курсанты, составляет 2061 метр. Вторая по высоте вершина украинских Карпат Гора Сивуля 1818 метров, третья 1748 метров. Видите, я в Сызране знаю больше, чем вы об Украине. И наконец желанный миг. Самостоятельный вылет уже слетанного и дружного экипажа Влада Селезнева и Артема Климова на Ми-28Н ночном охотнике. До того оба курсанта успели вместе путь соли съесть, набить мозоли автоматом и лопатой и сломать себе мозги расчетами и формулами. Но ради этого момента стоило перетерпеть все. После старичка-крокодила Влада Селезнёва поразила стремительность ночного охотника. Десятитонная бронированная машина буквально танцевала в небе. И все благодаря двум форсированным турбовальным двигателям ВК-2500F3. Максимальная скорость стала 370 км в час. Возросли приемистость и удельная мощность. Влад буквально купался в небесах. Штурмана-оператора Артема Климова сразил на повал прицельно-навигационный комплекс с развитыми системами искусственного интеллекта. Экипаж сразу же стал осваивать штатные шлемы с отображением визуальной информации на забрали дисплеи и на шлемной системой наведения оружия. Важной особенностью стало и дублированное управление вертолета в передней кабине. Полёты на ночном охотнике проходили так же интенсивно, как и раньше. Гораздо больше времени стали уделять вылетам на полигон. Стреляли из всего. Пушка, Нурсы, управляемые ракеты. Даже бомбометание практическими бомбами. Чаще стали летать на предельно малых высотах, маскируясь складками местности. Запускали управляемые ракеты, выставив только над втулочную РЛС в шарообразном обтекателе над несущим винтом. Позиция военного руководства России была чёткой и однозначной. Союзники в борьбе с бандеровским фашизмом должны получить новейшие боевые винтокрылые машины. В современной войне качественное превосходство ультрасовременных интеллектуальных комплексов вооружения является решающим. Это со всей очевидностью продемонстрировала блестящая боевая операция Воздушно-космических сил России против террористов ИГИЛ в Сирии. Но ультрасовременное оружие – предъявляла высокие требования к тем, кто готовился его применять совсем скоро в боевой обстановке. Даже надежный автомат Калашникова необходимо чистить и смазывать. Что уж говорить об ударном всепогодном комплексе. В общем, техника в руках дикаря, груда бесполезного металлолома. После окончания программы обучения курсантам положен отпуск. Это закон. После курса молодого бойца, казармы, казенные, хоть и сытной пищи, После вообще всего казённого четыре недели заслуженные и выстраданные в нарядах гражданки, словно отпуск в другую реальность. Не цвета хаки, а яркую, разноцветную, где есть крепкое рукопожатие отца и разговор по душам с ним под рюмочку. И мамина улыбка, и мамины самые вкусные на свете пироги. И можно спать хоть до полудня, а гулять до полуночи с девчонкой. И не надо спешить на построение. Всего этого были лишены курсанты из Донбасса. Программа лётно-тактической подготовки у них была насыщенной до предела, а потому они оставались в училище и на летних каникулах. За эти четыре недели молодым парням из ДНР и ЛНР нужно было пройти форсированный курс различных летных дисциплин. Курсанты из народных республик обучались вместе с будущими вертолетчиками со всей России. Они мало чем отличались от своих сверстников, разве что взглядом. Слишком взрослым и внимательным взглядом тех, кто уже видел боль, кровь и слезы на родной земле. Так вот, все остальные курсанты-вертолетчики из самых разных уголков огромной России проявили солидарность и написали начальнику летного училища аэропорта с просьбой о продлении учебной летной практики. Вся Россия верила в свободолюбивый Донбасс, так же, как верила и в Крым. И это было действительно великое и щемящее чувство единения граждан, Огромной и великой страны. Через два с половиной года интенсивной летной подготовки настал торжественный и волнующий день выпуска. Молодые курсанты с черно-сине-красными триколорами на эмблемах замерли в четком строю. Позади них выстроились массивные боевые вертолеты, похожие на зеленых шмелей. равняясь Смирно! Равнение на знамя! Курсанты строем прошли мимо трибуны, на которой, приложив ладонь к виску, стоял начальник Сызранского Ваул. Суровый командир сам водил вертолеты в бой над Грозным в Первую Чеченскую войну, потом Вторая Чечня, Дагестан. Крайней командировкой для полковника стала Сирия. Борьба с террористами ИГИЛ добавила звезду Героя России на грудь и седины на виски. Полковник с надеждой смотрел на ребят, идущих сейчас с Строем. Он надеялся, что им все же не придется применить все, чему научили молодых орлят суровые инструкторы, но все равно знал, война не за горами. Этим ребятам вскоре придется пикировать на танковые клинья бандеровских фашистов, на сверхмалой высоте уходить от огненных плетей зенитных скорострельных пушек. Именно они, молодые вертолетчики ДНР, станут главным щитом и мечом своей республики. Влад Селезнёв рвался скорее обратно, в родной Донецк. Но после базового курса вертолетной подготовки курсантов из Новороссии отправили в Торжок, в Центр подготовки летчиков фронтовой авиации. Здесь программа подготовки была еще более серьезной. Инструкторы учили молодых курсантов из воюющего Донбасса прикладным приемом пилотирования, маневрам уклонения от зениток, посадкам на ограниченные по размерам площадки, взлету с перегрузом, аварийным полетом на одном двигателе Владу особенно нравились полёты у самой Земли на высоте метров 5, а то и ниже, словно мчишься на болиде Формулы-1. Оператор-штурман Климов умудрялся на такой бешеной скорости и сверхмалой высоте засекать и атаковать цели. При этом, несмотря на сверхэффективную автоматику наведения, Артём предпочитал работать в ручном или же в полуавтоматическом режиме. Торжок стал для молодых вертолетчиков из Донецка своеобразной поворотной точкой на маршруте. Их не спешили бросать в бой, а прогоняли раз за разом по всем адовым кругам боевой учёбы. Курсанты буквально жили в воздухе, летали на одном двигателе, садились на вынужденную на авторотации, взлетали с ограниченных площадок. На виртуальных пилотажных тренажерах молодые вертолетчики танцевали танго со смертью, лавируя между огненными трассами зениток, уходили на предельно малой высоте от управляемых ракет. Инструкторы учили. Заметил пуск ракеты, иди прямо на нее. Самонаводящаяся смерть не успеет навестись на твой вертолет и пройдет мимо. А к позициям зенитных скорострельных пушек нужно подкрадываться почти вплотную, а потом атаковать молниеносно, взвиваясь над деревьями и кроша зенитки кинжальным огнем 30 миллиметрового скорострельного орудия БМП. Именно такая пушка установлена на турели боевого вертолета «Ночной охотник». Влад вместе с Артемом осваивал теперь не только новые приемы пилотирования и боевого применения, но и новейшее оружие. Боевые вертолеты действуют на переднем крае, и для них главное простота и надежность боевого применения. Поэтому основным оружием ночного охотника оставались все-таки неуправляемые ракеты, но все же умное оружие давало большую гибкость боевого применения. Одним из таких изделий стала управляемая ракета Ведьма. Назвали ее так за поистине дьявольский характер, как и всякая женщина, ведьма сочетала в себе скромность и покладистость с поистине взрывным темпераментом. Управляемая ракета подкрадывалась на малой скорости, используя обычный поршневой мотор с пропеллером. Оператор опознавал цель с помощью электронно-оптической системы наведения, а потом в дело вступала альтер-эго ведьмы. Ракета сбрасывала хвостовой оттек и разгонялась до тысячи метров в секунду, разнося все в дребезги осколочно-фугасной или термобарической боеголовкой. Благодаря сменным боевым частям, ведьма могла уничтожать и танки противника, уничтожать защищенные железобетонные бункеры или превращать живую силу врага в неживую. Кроме ведьмы в Ижевске, Коломне и Туле были созданы не менее впечатляющие подарки для тех, кто собирался поднимать русню на ножи, Или москаляку на геляку. На ветку, то есть.